Глава 19 Как не владела собою Одинцова, как не стояла выше всяких предрассудков, но и ей было неловко, когда она явилась в столовую к обеду. Впрочем, он прошел довольно благополучно. Порфирий Платоныч приехал, рассказал разные анекдоты, он только что вернулся из города. Между прочим, он сообщил, что губернатор Бурдалу, приказал своим чиновникам по особым поручениям носить шпоры, на случай, если он пошлет их куда-нибудь для скорости верхом. Аркадий в полголоса рассуждал с Катей и дипломатически прислуживался княжне. Базаров упорно и угрюмо молчал. Одинцова раза два, прямо, неукраткой, посмотрела на его лицо, строгое и желчное, с опущенными глазами, с отпечатком презрительной решимости в каждой черте и подумала. Нет, нет, нет. После обеда она со всем обществом отправилась в сад и, видя, что Базаров желает заговорить с нею, сделала несколько шагов в сторону и остановилась. Он приблизился к ней, но и тут не поднял глаз и глухо промолвил. «Я должен извиниться перед вами, Анна Сергеевна. Вы не можете не гневаться на меня». «Нет, я на вас не сержусь, Евгений Васильевич», — отвечала Одинцова. «Но я огорчена». «Тем хуже. Во всяком случае, я довольно наказан. Мое положение, с этим вы, вероятно, согласитесь, самое глупое. Вы мне написали, зачем уезжать. А я не могу и не хочу остаться». Завтра меня здесь не будет. Евгений Васильевич, зачем вы, зачем я уезжаю? Нет, я не то хотела сказать. Прошедшего не воротишь, Анна Сергеевна. А рано или поздно это должно было случиться. Следовательно, мне надобно уехать. Я понимаю только одно условие, при котором я бы мог остаться, но этому условию не бывать никогда. Ведь вы, извините мою дерзость, не любите меня и не полюбите никогда!» Глаза Базарова сверкнули на мгновение из-под темных его бровей. Анна Сергеевна не отвечала ему. «Я боюсь этого человека», — мелькнула у ней в голове. «Прощайтесь», — проговорил Базаров, как бы угадав ее мысль, и направился к дому. Анна Сергеевна тихонько пошла вслед за ним и, подозвав Катю, взяла ее под руку. Она не расставалась с ней до самого вечера. В карты она играть не стала и все больше посмеивалась, что вовсе не шло к ее побледневшему и смущенному лицу. Аркадий недоумевал и наблюдал за нею, как молодые люди наблюдают, то есть постоянно вопрошал самого себя. Что, мол, это значит? Базаров заперся у себя в комнате, он, однако, вернулся. Анне Сергеевне хотелось сказать ему какое-нибудь доброе слово, но она не знала, как заговорить с ним. Неожиданный случай вывел ее из затруднения. Дворецкий доложил о приезде Ситникова. Трудно передать словами, какой перепелкой влетел в комнату молодой прогрессист. Решившись, С свойственной ему назойливостью поехать в деревню к женщине, которую он едва знал, которая никогда его не приглашала, но у которой, по собранным сведениям, костили такие умные и близкие ему люди, он все-таки рабел до мозга костей и, вместо того, чтобы произнести заранее затверженные извинения и приветствия, пробормотал какую-то дрянь, что Евдоксия, дескать, Кукшина прислала его узнать о здоровье Анны Сергеевны и что Аркадий Николаевич тоже ему всегда отзывался с величайшую похвалой. На этом слове он запнулся и потерялся до того, что сел на собственную шляпу. Однако, так как никто его не прогнал, а Анна Сергеевна даже представила его тетке и сестре, он скоро оправился и затрещал на славу. Появление пошлости бывает часто полезно в жизни. Оно ослабляет слишком высоко настроенные струны, отрезвляет самоуверенные или самозабывчивые чувства, напоминая им свое близкое родство с ними. С прибытием Ситникова все стало как-то тупее и проще. Все даже поужинали плотней и разошлись спать получасом раньше обыкновенного. «Я могу тебе теперь повторить», — говорил, Лежа в постели Аркадий Базарову, который тоже разделся, — «то, что ты мне сказал однажды». «Отчего ты так грустен? Верно исполнил какой-нибудь священный долг?» Между обоими молодыми людьми с некоторых пор установилось какое-то лжеразвязное подтрунивание, что всегда служит признаком тайного неудовольствия Или невысказанных подозрений. Я завтра к батьке уезжаю, проговорил Базаров. Аркадий приподнялся и оперся на локоть. Он и удивился, и почему-то обрадовался. А! промолвил он, и ты от этого грустен? Базаров зевнул. Много будешь знать, состареешься. А как же, Анна Сергеевна? Продолжал Аркадий. «А что такое, Анна Сергеевна?» «Я хочу сказать, разве она тебя отпустит?» «Я у нее не нанимался». Аркадий задумался, а Базаров лег и повернулся лицом к стене. Прошло несколько минут в молчании. «Евгений!» — воскликнул вдруг Аркадий. «Ну!» «Я завтра с тобой уеду тоже!» Базаров ничего не отвечал только я домой поеду», — продолжал Аркадий. «Мы вместе отправимся до Хохловских выселков, а там ты возьмешь у Федота лошадей. Я бы с удовольствием познакомился с твоими, да я боюсь и их стеснить, и тебя. Ведь ты потом опять приедешь к нам». «Я у вас свои вещи оставил», — отозвался Базаров, не оборачиваясь. «Зачем же он меня не спрашивает, почему я еду? И так же внезапно, как и он» подумал Аркадий. «В самом деле, зачем я еду и зачем он едет?» — продолжал он свои размышления. Он не мог отвечать удовлетворительно на собственный вопрос, а сердце его наполнялось чем-то едким. Он чувствовал, что тяжело ему будет расстаться с этой жизнью, к которой он так привык. Но и оставаться одному было как-то странно. «Что-то у них произошло», — рассуждал он сам с собою. «Зачем же я буду торчать перед нею после отъезда? Я ей окончательно надоем. Я ей последнее потеряю». Он начал представлять себе Анну Сергеевну, потом другие черты понемногу проступили сквозь красивый облик молодой вдовы. «Жаль и Кати! шепнул Аркадий в подушку, на которую уже капнула слеза. Он вдруг вскинул волосами и громко промолвил. «На какого черта этот глупец Ситников пожаловал?» Базаров сперва пошевелился на постели, а потом произнес следующее. «Ты, брат, глуп еще, я вижу. Ситниковы нам необходимы. Мне, пойми ты это, мне нужны подобные олухи. Не богам же в самом деле горшки обжигать». Эгеге, подумал про себя Аркадий, и тут только открылась ему на миг вся бездонная пропасть базаровского самолюбия. — Мы, стало быть, с тобой боги, то есть ты бог, а Олух уж не я ли? Да, — повторил угрюмо Базаров, — ты еще глуп. Одинцова не изъявила особенного удивления, когда на другой день Аркадий сказал ей, что уезжает с Базаровым. Она казалась рассеянную и усталою. Катя молча и серьезно посмотрела на него. Княжна даже перекрестилась под своей шалью, так что он не мог этого не заметить. Зато Ситников совершенно переполошился. Он только что сошел к завтраку в Новом Щегольском, На этот раз не славянофильском наряде. Накануне он удивил приставленного к нему человека множеством навезенного имбелья, и вдруг его товарищи его покидают. Он немножко посеменил ногами, пометался как гонный заяц на опушке леса, и внезапно, почти с испугом, почти с криком объявил, что и он намерен уехать. Одинцова не стало его удерживать. «У меня очень покойная коляска», — прибавил несчастный молодой человек, обращаясь к Аркадию. «Я могу вас подвести, а Евгений Васильевич может взять ваш тарантас, так оно даже удобнее будет». «Да помилуйте, вам совсем не по дороге и до меня далеко». «Это ничего, ничего. Времени у меня много, притом у меня в той стороне дела есть». «По откупам?» — спросил Аркадий уж слишком презрительно но Ситников находился в таком отчаянии, что против обыкновения даже не засмеялся. «Я вас уверяю, коляска чрезвычайно покойная», пробормотал он, «и всем место будет». «Не огорчайте мсье Ситникова отказом», промолвила Анна Сергеевна. Аркадий взглянул на нее и значительно наклонил голову. «Гости уехали после завтрака» прощаясь с Базаровым, Одинцова протянула ему руку и сказала. «Мы еще увидимся, не правда ли?» «Как прикажете», — ответил Базаров. «В таком случае мы увидимся». Аркадий первый вышел на крыльцо. Он взобрался в Ситниковскую коляску. Его почтительно подсаживал Дворецкий, а он бы с удовольствием его побил или расплакался. Базаров, поместился в Тарантасе. Добравшись до Хохловских выселков, Аркадий подождал, пока Федот, содержатель постоялого двора, запряг лошадей и, подойдя к Тарантасу, с прежней улыбкой сказал Базарову. «Евгений, возьми меня с собой, я хочу к тебе поехать». «Садись», — произнес сквозь зубы Базаров. Ситников который расхаживал, бойко посвистывая вокруг колес своего экипажа, только рот разинул, услышав эти слова. А Аркадий хладнокровно вынул свои вещи из его коляски, сел возле Базарова и, учтиво поклонившись своему бывшему спутнику, крикнул «Трогай!». Тарантас покатил и скоро исчез из вида. Ситников, окончательно сконфуженный, посмотрел на своего кучера, но тот играл кнутиком над хвостом пристижной. Тогда Ситников вскочил в коляску и, загремев на двух проходивших мужиков, «Наденьте шапки, дураки!», потащился в город, куда прибыл очень поздно и где на следующий день у Кукшиной сильно досталось двум противным гордецам и невежам. Садясь в тарантас к Базарову, Аркадий крепко стиснул ему руку, и долго ничего не говорил. Казалось, Базаров понял и оценил и это пожатие, и это молчание. Предшествовавшую ночь он всю не спал и не курил, и почти ничего не ел уже несколько дней. Сумрачно и резко выдавался его похудалый профиль из-под нахлобученной фуражки. «Что, брат?» — проговорил он наконец. «Дай-ка сигарку». «Да посмотри, чай желтый у меня язык!» «Желтый?» — отвечал Аркадий. «Ну да, вот и сигарка невкусна. Расклеилась машина». «Ты действительно изменился в это последнее время», — заметил Аркадий. «Ничего, поправимся. Одно скучно. Мать у меня такая сердобольная. Калибрюха не отрастил, да не ешь 10 раз на день. Она и убивается». Ну, отец ничего. Тот сам был везде и в Сити, и в Решите. Нет, нельзя курить, прибавил он и швырнул сигарку в пыль дороги. До «Да твоего имения 25 верст? спросил Аркадий. 25. Да вот спроси у этого мудреца, он указал на сидевшего на козлах мужика, Федотого работника. Но мудрец отвечал, что кто ж я знаю? Версты тутока немеренные, И продолжал в полголоса бронить коренную за то, что она головизной легает, то есть дергает головой. «Да-да», — заговорил Базаров, — «урок вам, юный друг мой, поучительный некий пример. Черт знает, что за вздор! Каждый человек на ниточке висит. Бездна ежеминутно под ним разверзнуться может». А он еще сам придумывает себе всякие неприятности, портит свою жизнь. «Ты на что намекаешь?» — спросил Аркадий. «Я ни на что не намекаю. Я прямо говорю, что мы оба с тобою очень глупо себя вели. Что тут толковать? Но я уже в клинике заметил. Кто злится на свою боль, тот непременно ее победит». «Я тебя не совсем понимаю». — промолвил Аркадий. — Кажется, тебе не на что было пожаловаться. — А коли ты не совсем меня понимаешь, так я тебе доложу следующее. По-моему, лучше камни бить на мостовой, чем позволить женщине завладеть хотя бы кончиком пальца. Это все... Базаров чуть было не произнес своего любимого слова «романтизм», да удержался и сказал «вздор». Ты мне теперь не поверишь, но я тебе говорю. Мы вот с тобой попали в женское общество, и нам было приятно. Но бросить подобное общество все равно, что в жаркий день холодною водой окатиться. Мужчине некогда заниматься такими пустяками. Мужчина должен быть свиреп, гласит отличная испанская поговорка. Ведь вот ты... Прибавил он, обращаясь к сидевшему на козлах мужику. Ты умница, есть у тебя жена? Мужик показал обоим приятелям свое плоское и подслеповатое лицо. Жената есть как-нибудь жене. Ты ее бьешь? Женута? Всяко случается, без причины не бьем, и прекрасно. Ну, а она тебя бьет! Мужик задергал вожжами. Эко слово ты, сказал барин. Тебе бы все шутить. Он, видимо, обиделся. Слышишь, Аркадий Николаевич, а нас с вами прибили. Вот оно что значит быть образованными людьми. Аркадий принужденно засмеялся, а Базаров обернулся и во всю дорогу уже не разевал рта. 25 верст показались Аркадию за целых 50. Но вот на скате пологового холма открылась, наконец, небольшая деревушка, где жили родители Базарова. Рядом с нею в молодой березовой рощице виднелся дворянский домик под соломенной крышей. У первой избы стояли два мужика в шапках и бронились. «Большая ты свинья!» — говорил один другому — а хуже — малого поросенка. — А твоя жена колдунья! — возражал другой. — По непринужденности обращения, — заметил Аркадию Базаров, — и по игривости оборотов речи ты можешь судить, что мужики у моего отца не слишком притеснены. Да вот и он сам выходит на крыльцо своего жилища. Услыхал знать колокольчик? — Он, он, узнаю его фигуру. Эгеге как он однако посидел бедняга.